Сочувствовал я ему, н у и отматюгал основательно за то, что такое р о х л я что себя в половую тряпку превратил. На базе он отошел немного, малость повеселел. Вторую зорьку ничего, стрелял справно. По пути в Москву опять у нас этот разговор затеялся. Ну, опять поругал я его. Советовал вскрылиться, Не давать себе на ноги-то наступать. А когда прощались у метро, я спросил, «Ну так когда в следующий раз соберемся?» Он ответил как-то вяло, неопределенно. Его мысли, видимо, опять были поглощены домашними делами. И когда я узнал о случившемся, то сразу подумал, у к а т а л и с и в к у крутые горки. У меня один только вопрос к вам, Касьянов. Вы точно запомнили рассказ Орехова? Он говорил, что на дне рождения Михаила Сергеевича не было Елены. Говорил, говорил и не раз. Это его почему-то особенно удручало. Решетников... не задавал больше вопросов Касьянову. Его рассказ и так был достаточно подробен и очень многое прояснил. То, что Елена не была на торжестве у стариков Ореховых, было совершенно новое обстоятельство. Не столь уж оно важное, казалось бы, но почему-то именно его так тщательно обходили и старшие Ореховы, и их невестка, Решетников нещадно ругал себя за то, что не обратил внимания на эту деталь раньше, не разобрался, что за ней кроется. Если невестка не была в доме родителей мужа даже по такому случаю, то как это вяжется с утверждением, что родственные взаимоотношения были обычными, нормальными, как у всех? Елена Орехова стояла на своем, хотя Решетников видел, что говорит она неправду. Стариков он решил по этому поводу не трогать, чтобы не ставить в неловкое положение. Свет на эту загадку пролила Ирина Щагина, подруга Елены Ореховой, что жила неподалеку. Ирина... Оказалась довольно бойкой, словоохотливой девицей, имела склонность к решительным, безапелляционным суждениям, знала все новости не только своего микрорайона, но и близлежащих к нему. На случай у Ореховых имела свой и тоже довольно уверенный взгляд. Комплексы, неврастения, эмоциональные перегрузки и з д е р ж к и века, знаете ли, Решетников спорить не стал, но попросил вспомнить в деталях день и вечер 10 августа. Десятого, десятого... Это что же у нас было? Суббота? А, да-да-да, суббота. Ну, днем я работала, выходные у нас скользящие, а вечером, вечером в эстрадном театре на концерте. Музыка, понимаете, моя страсть. Вы знаете, нас интересует... Истина. А вы... вы фантазируете. А я говорю правду. Нет, правду вы не говорите. Вы ездили с Еленой Ореховой в Люберцы. Значит, вы об этом уже знаете. Ну, тогда, конечно, темнеть глупым. Ездили мы в Люберцы. Ездили... Портниха у нас там некая Валька, отличная мастерица, но страшная обманщица. Всю душу вымотает, пока что-нибудь сошьет, но шьет отлично. Так вот, съездили мы н е съездили. Я на примерку, а Ленка за готовым костюмом. Вечером вернулись. Я удивился тогда, что Елена не пошла к старикам, журила ее. «Такие обостренные отношения не по мне».